Глава 22. МКП противника вокруг холма не обнаружили: живого противника мертвецами штурмовик неплохо там окрестности усеял, пока его бойцы прочесали местность. Пэлл дотопал до одного из трупов. Боевые экзоскелеты ему видеть приходилось. Земная штурмовая пехота в таких бегала. Но на трупе было что-то совсем уж фантастичное. Силовые конструкции экзоскелета собраны из сверкающих шестигранников. Точно такие же крывали вертушку и использовались часовыми для кольчуг. Помимо усилителей, на позвоночнике и конечностях на плече размещалась платформа с третьей рукой, с двумя суставами. Рука заканчивалась пусковой установкой. Что за ракета там стояла, неизвестно. Не успел ее мертвый владелец в турмаюка засадить. Но винтовка в наличии имелась, и она тоже выглядела необычно. Оружие имело форму сильно вытянутого яйца и надевалось на руку до локтя. Ствола два, один мелкокалиберный, второй смело подошел бы к какой-нибудь пушке, Шлем сплошной, с закругленным, тонированным наглухо забралом, и Павел был на сто процентов уверен, что если шлем снять, то под ним обнаружится золоченая табличка на лбу. Мы внутри, сообщил парацей Уваров. Тут баррикада на выходе, следы боя, и погибшие. Сталкеры или нападающие? У Павла сжалось сердце. Неужели они не успели? Перемешку! подтвердил его худший опасение лейтенант. Идем дальше! Паэл решил не ждать новостей штурмового отряда. У него было у кого узнать о том, что же здесь произошло. Куклу из спасательной капсулы уже вырезали, заковали в кандалы и отволокли в тенек Дракару. Для пущей надежности пленную замотали в несколько слоев транспортировочной пленки и приставили охрану из трех человек. Причем бойцы не просто рядом стояли и номер отбывали, а постоянно держали куклу на мушке. «Что вам здесь понадобилось?» «Зачем сталкеров постреляли?» Дойдя машину до Дракара, Павел не нужным из МКП выбираться для допроса. Только мощность динамиков выкрутил на максимум, чтобы его фразы до Тани лучше доходили. «Что нужно, то мы получили!» Кукла смотрела пустым взглядом куда-то поверх МКП и мыслями пребывала явно не здесь. «Товарищ полковник, это Уваров!» Снова появился лейтенант в эфире. «Закончили прочесывать жилые помещения, людей нет!» Такое ощущение, что их собрали и узли. «Принял», — ответил Павел и вернулся к допросу. «Куда увели сталкеров?» Полковник надеялся оседлать дракаров, догнать похитителей и отбить подростков. «На центральную базу», — безвольным голосом ответила кукла. «Давно?» «Ты уже не догонишь». «На кой черт они вам вообще сдались?» Протопрограмма решила, что они достойны. Их перевоспитают, переобучат и сделают диверсантами. «Дети?» «Диверсанты?» «Угу. Идеальны. Так как подозрения вызывают меньше, чем взрослые, нам такие нужны». «Кому нам?» «Ты всё, отпрыгалась. Ты уже не с ними и давно не с нами. Тебя одиночная камера ждет и расстрел в отдаленной перспективе. Я вообще удивлен, что прото у тебя механизм самоуничтожения не запустил. Ценит, что ли?» «Отобьёт», — без особой уверенности сказала девушка. «Это вряд ли». Павел заметил, выходящий из убежища сталкеров в группу Уарова. Лейтенант, грузи людей на транспорт. Куда летим, товарищ полковник? Обновленцев громить. Там у них сейчас Фомича и его подопечных к сотрудничеству склоняют. Возможно, самыми бесчеловечными методами. Выручать сталкеров надо. Павел Борисович, Фомича выручить уже не получится, ответил по рации лейтенант, и Павел заметил, что караульная рота выносит на носилках тело. Это. Фомич, да, защищал своих воспитанников до последнего, Павел зарычал. Его Мухтар занес правую ногу над связанной куклой. Куда они отвезли детей? Тебе все равно. Раз, два, три. Стой! Закричала кукла, и бронированный башмак застыл в сантиметре от ее лица. Я дам координаты, но там вы найдете только смерть. А мы еще поглядим, чью свою или обновленцев. Павел не был уверен в том, что сможет наступить на кухну так, чтобы брызги во все стороны полетели. То, что девчонка решила сразу выдать все тайные секреты, его крайне порадовало. Кукла выпалила набор цифр, Павел сверился с навигационным блоком, присвистнул и решил посоветоваться с начальством. «Жаль, Фомича, похороним с почестями, как героя земли. Насчет его воспитанников? Куда, говоришь, их перевезли?» Румин быстро откликнулся на вызов Павла. «Швейцарские Альпы! Прошу, суборбитальник, своим ходом на дракарах я туда слишком долго добираться буду». «Альпы, подаю, с преддикцией французов. Не очень хорошо получится, если заставы начнут лезть в дела друг друга. Зато люди там наши, нам и спасать. И потом, пока французы мобилизуются, пока план действий разработают...» «А у тебя, типа, план действий готов?» — не дослушал Павла генерал. «О каком плане может идти речь, если мы местности в глаза не видели? Но мои бойцы заряжены на спасение сталкеров. Они эту операцию точно не для галочки проведут». «Заряжены, говоришь?» «Ладно, готовьтесь к отбытию. Я попробую через нашу спутниковую сеть фотографии этого объекта получить. Все добытые материалы вам скину». «Добро», — ответил Павел и объявил срочную погрузку на дракары. «Надо бы и возле базы сталкеров более подробное расследование провести» на заставу доставить для изучения останки обновленцев и МГП-куклы. Но это все потом. Сначала парней с девушками из плена нужно выручить. Павел решил, что эту молодую гвардию его заставу возьмет под свое крыло. яростный бой их никто посылать не будет, но с разведкой или патрулированием опытные сталкеры на раз-два справятся». «Там снег! Много снега!» — констатировал Уаров, глядя на присланные штабом снимки. Как бы ни торопился полковник, он отлично понимал, что без разведданных лезть на объект обновленцев никак нельзя. Кукла могла и соврать, и завести часовых в ловушку. В оперативном центре собрались все команды, даже Березов вылез из МКП и перекатил на кресле. Чего он делать категорически не любил, не привык еще бравой старшина выглядеть неполноценным с его точки зрения. В МКП вести за собой крыша врагов в щепу «пожалуйста». Сидеть в инвалидном кресле на сборищах — увольте». До собрания старшина Павлу Моск вынес вопросами о дальнейшей судьбе куклы Тани, причем абсолютно непонятно, чего он для нее хочет — мести или снисхождение. Однако полковник обсуждение быстро свернул, сказав, что пока шале в Швейцарии не захватит, ни о чем другом и думать даже не будут. По предоставленным Тане координатам находилось именно шале — альпийская хижина — Хотя хижина, надо сказать, довольно располневшая. Припившиеся к скале на вершине горы здание точнее можно было охарактеризовать, назвав особняком, построенным в фольклорном стиле. Стены из круглых булыжников вписывались в пейзаж и их прочности могли бы позавидовать крепости. Крыша из широких досок вроде бы создавала некий сельско-романтический настрой, но его напрочь перечеркивали проволочный забор и четыре сторожевых вышки находящиеся по углам имения. Вышки эти не пустовали. На фотографиях виднелись люди с продолговатыми предметами в руках. И Павел был готов поспорить на что угодно, что это не метла. «Какие будут соображения, господа товарищи офицеры?» — спросил Павел после того, как командиры взводов вдоволь смотрелись на спутниковые снимки. «Твердый орешек. Из-за скалы подход только один. Да и то придется вверх по склону карабкаться». — Время потеряем, — высказался наиболее авторитетный старшина. — Ага. И не только время. На склоне мы будем как на ладони. Увидят нас сразу после десантирования, — вторил ему швейцов. — Тут бы заранее авианалет запросить, вышки эти подавить. — Авиаудар — дело хорошее, но времени на него нет, — отрезал Павел. — Пока подготовят, пока согласуют, пока силы выделят. Как бы за этот срок из сталкеров аналогов куклы не напекли, При упоминании Тани старшина дернулся, но смолчал. «А давайте в две волны высаживаться», — внес предложение Уваров. «Сначала МКП, а потом пехота. Мобильные комплексы подают сопротивление, а мы затем войдем в здание». «Верно, мыслишь, всё как по учебнику за одним жирным «но». У них там заложники. Пока мы оборону снесем, с ними расправятся». Павел отверг идею лейтенанта. «И как нам быть?» Лейтенант переводил взгляд с одного командира на другого. «Пойдем по склону, там наваляют, затянем с десантом, парней и девчушек в расход пустят. Когда не знаешь, как поступить, придумай какой-нибудь дикий вариант, от которого у тебя самого волосы шевелятся. и воплощай в жизнь, чтобы врагов до и икоты довести», поделился жизненной мудростью полковник. «А у нас такой план есть?» — с надеждой спросил Уваров. «Нет, но сейчас придумаем». Отлично. Еще вопрос, Павел Борисович, а масхалаты нам в штаб пришлет? Это еще зачем? Так ведь там снег сплошной, а у нас на бронекостюмах дубки и березки. Будем в них как бурые мишки на снегу. С этим мы тоже как-нибудь разберемся. Разобрался Павел со всеми проблемами штурма шатэ, круто и разом. Личность состав от его идеи только присвистнул и сказал Лихо, попробуем. Стратосферный транспорт, присланный за часовыми, К высадке десанта на лету приспособлен не был, да и для посадки ему требовалась твердая полоса. Услышав, что им предлагает Павел, летчики сначала наотрез отказались. За то, что они угрубят рот у часовых в полном составе, их по возвращении на аэродром, если не расстреляют, то упекут за решетку надолго. Пришлось Марине подключаться и умными выкладками и заключениями доказывать, что план Павла вполне осуществим. Стратосверник и для полетов на малых высотах, и с низкой скоростью, абсолютно не годился. Но тактика, которую выбрали часовые, требовала от него именно этого. Уже сидя в транспортном отсеке, полковник долго спорил с пилотами. Те говорили, что минимальная высота для сброса груза составляет 800 метров. Павел же ругался и отвечал, что его бойцов раскидает по всем Альпам, и настаивал на трехстах. Кое-как сошлись на высоте сбросов в 400 метров. Через откинувшуюся аппараль в грузовой отсек самолета ворвался ветер и жуткие завывания. Первыми в пропасть шагнули МКП, не имевшие реактивных двигателей. Они не могли кардинально корректировать свой полет, и поэтому их выброска осуществлялась прямо над объектом. Следом за ними потянулась и прокачная элита, причем мобильные комплексы прыгали не с пустыми руками. Каждый из них сжимал в манипуляторах прямоугольный контейнер. Если до момента отрыва от опорели Павлу казалось, что он освоил нелегкое искусство полета, то, шагнув в небо, понял, как же ошибался. Одно дело, как к кузнечику прыгать с земли на землю, и совсем другое — оказаться в безбрежном воздушном океане, где не существует путей и ориентиров. Но старый друг не подвел Павла и на этот раз. Система навигации выдала маркер которого необходимо придерживаться. Высотомер быстро откручивал цифры, на сотни метров автоматически включились антигравы и реактивные двигатели, но не левком, а плавно, иначе инерция могла Павла в желе размазать. Падение вышло довольно суматошным, и только сейчас полковник смог разглядеть, что же находится под ним. 200 метров, казалось бы, высота немалая, но полковнику рассмотреть местность детально не удалось. Белое полотно с черточками ландшафта, причем понять, где вершина, а где пропасть, была невозможна. Шале выглядело как темное, размазанное пятно, и если бы не маркер, то его легко не заметить. Но и достичь цели оказалось не так просто. Земля неслась навстречу быстро, миг и территория усадьбы заняла весь обзорный экран. Полковник заметил, что промахивается мимо крыши и двумя короткими импульсами подправил траекторию. Он хотел этой ракетой пронестись и врезаться в здание, но как только врубал реактивные двигатели на полную тягу, МКП начинало крутить и болтать. аэродинамика у мобильного комплекса была хуже, чем у кирпича. Поэтому корректировать полет приходилось непродолжительными включениями движков. Приземляться Павел планировал на ноги, но перед самой крышей его комплекс развернулось спиной к земле. Полковник обхватил контейнер понадежнее, с громким треском проломил доски и включил антигравы на полную мощность. Включил чуть позже, чем надо было, поэтому с грохотом и пол проломил. При в варварском способе десантирования жертвы неизбежны, причем среди противников. Павел исходил из того, что пленников, скорее всего, будут держать в каком-нибудь подвале. Но это было лишь предположение, и риск размазать в кашу кого-нибудь из заложников все-таки присутствовал. Но ему повезло. Свалился он в пустой комнате. Павел развернул манипуляторы. Контейнер скатился на дощатый пол. МКП встал. Павлу еще раз улыбнулась удача. Пробив крышу, он приземлился в каминном зале. Потолок в этом помещении с головами животных на стенах оказался высоким. Ухтар только сбил головой кованную люстру, висевшую на цепях. Павел развернул корпус боевой машины. Разгуляться в зале негде. О продвижении речь тоже не шла. Бегающий по шале Мухтар мог сложить здание как карточный домик, чего делать не следовало. Часовые проводили в первую очередь спасательную операцию. Но позицию МКП занял крепкую. Пробежать мимо него никто бы не смог. Павел сверился с тактическим дисплеем. Прямо в особняк угодили только три МКП. Остальные машины разбросало по всей территории поместья. на и трех Мухтаров достаточно, чтобы перепугать обновленцев до пролича Павел на это рассчитывал, однако по звукам стрельбы, доносившись снаружи, стало понятно, что какая-то часть противников все таки сохранила способность к сопротивлению. Да и в здании обновленцы сдаваться не собирались. В зале появились сразу двое бойцов в светлом камуфляже. Один с винтовкой в руке выбежал откуда-то из внутренних помещений, второй запрыгнул снаружи, телом проломив окно. «Оружие на пол! Руки за голову!» Павел заранее настроил МКП так, чтобы внешние динамики воспроизводили его речь на английском. Из каких регионов собралась публика в шале, он не знал, поэтому решил использовать язык, более-менее понятный во всех уголках планеты. Поняли его, боевики или нет, неизвестно, но неявно решили изобразить героев. Один скинул винтовку и выдал очередь в Мухтара. С таким же успехом он мог из садового шланга бронированного монстра окропить. В ответ Павел стрелять не стал просто отмахнулся от противника манипулятором. Тот отлетел, шмякнулся о стену и сполз на пол, слабо шевелясь. Живой, но, скорее всего, с многочисленными переломами. Однако цель стрелка была не в нанесении МКП хоть какого-нибудь урона, а в отвлечении внимания. Второй боевик скинул на плечо трубу пусковой установки. «Вот ведь дебил!» — восхитился его мужеством Пайл. Взрыв гранаты также не мог нанести мобильному комплексу поддержки серьезного ущерба а вот самого стрелка вполне способен размазать по стенам. Но граната в базуке оказалась непростой. Вылетевший из трубы снаряд влепился в броню МКП и взрываться не собирался. От его корпуса отделились три ножки, пившиеся в обшивку. Граната с пусковой установкой соединялась толстым кабелем, по-другому с искрами и разрядами к мобильному комплексу устремилось высокое напряжение. «Как дети прям!» — умирился Павел. Но неожиданно разряд заблокировал системы МКП. Мухтары не просто лупили током. По кабелю бежал сигнал с определенной частотой, который внес помехи в работу приводов. Мобильный комплекс мелко дрожал и на команды своего пилота не отзывался.